Глава 8. Аньян, Северная Хэнань, 12 месяц. О молча ехал рядом с Сэнем, приближаясь к дворцу Великого князя Хэнань. В зимнее время они обычно вели военные действия, и теперь сельская местность под покровом снега казалась им странной. Земельный удел Великого князя Хэнань раскинулся на плодородных равнинах вокруг древнего города Аньян. Пермы, гарнизоны и военные конюшни усеяли его пространство до самых гор, отмечающих границу между провинцией Хэнань и ее западной соседкой Шаньси. Эти земли подарил прадеду Эсэня, один из самых первых ханов Великой Юань. Несмотря на то, что старый монгольский воин Неожиданно стал владельцем дворца, он упорно продолжал жить в традиционной юрте в саду. Но в какой-то момент Дете Сэня переехал во дворец, и с тех пор монголы вели жизнь, почти неотличимую от жизни оседлых нанижений, которых презирали. Их появление у ворот вызвало бурную деятельность. Слуги дворца бросились к ним со сдержанной энергией стаи выпущенных голубей. Взглянув поверх их голов, Уюан заметил стоящего во дворе человека, старательно прячущего руки в рукава. Сгусток неподвижности среди хаоса, внимательно наблюдающий за происходящим. По своей привычке, этот человек держался в стороне. Его вычурная шёлковая одежда выделялась как хурма на покрытой снегом ветке. Вместо монгольских коз он носил волосы, собранные в узел на макушке. Единственной уступкой монгольской моде была соболиная накидка, но, возможно, даже она была данью холоду. Когда Оюан и Есень спешились и вошли во внутренний двор, второй сын князя Хэнань улыбнулся брату одной из своих медленных кошачьих улыбок. Кровь странно смешивалась в полукровках. Несмотря на монгольские глаза, лицо господина Ван Баосяна было узким, с длинным носом, исчезнувших аристократов Хинсай, южного города, когда-то называвшегося имперским Линянем. Так как, разумеется, второй сын великого князя Хайнань фактически был не его сыном, а сыном его сестры рождённым от давно умершего и давно забытого мужчины, о котором осталась только в его имени. "Приветствую, брат. Мы давно скучаем по тебе", обратился господин Ван к Сэню. Когда он выпрямился после не слишком низкого поклона, Оян увидел его довольную кошачью усмешку. В культуре воинов, которые свысока смотрели на учёных, Учёному естественно приятно видеть потерпевших поражение воинов, вернувшихся домой с позором. Господин Ван неторопливо, явно желая вызвать раздражение, вынул из рукава сложенный документ и протянул его Эсэню. "Баосян", устало произнёс Эсень. Его лицо осунулось, пока они возвращались. Тяжесть поражения давила на него, и У Юан Видел, что его страшила предстоящая встреча с великим князем Хэнань, хотя и возможно не так сильно, как у Юана. Ты хорошо выглядишь. Что это? Его брат заговорил лениво, хотя выражение его глаз вовсе не было ленивым. Отчёт. Что? Отчёта о количестве людей, оборудования и материалов? израсходованных твоим любимым генералом в этой компании и потраченных на них средствах твоих владений. Господин Ван бросил на Оу недружелюбный взгляд. С самого детства он завидовал привилегированному положению Оу и вниманию к нему Эсене. Твои военные компании становятся затратными, дорогой брат. Если так будет продолжаться, Не знаю, сколько еще времени мы сможем их финансировать. Ты не думал о том, чтобы больше времени уделить Соколиной охоте? Как ты мог успеть составить отчет?» — В отчаянии спросил Эсень. Господин Ван был счетоводом провинции. Эту обязанность он взял на себя несколько лет назад. Все знали, что он сделал это для того, чтобы досадить великому князю Хэнань который презирал всё, связанное с бюрократией, но никто не мог обвинить господина Вана в том, что он не вникает во все детали работы администрации. Даже я ещё не получил полного отчёта. Тебе обязательно иметь повсюду своих проклятых щелкунов на счётах. Господин Ван холодно ответил. Действительно, кажется, многие из них погибли во время переправы через реку ниже по течению от дамбы, известной своей ненадёжностью, после нескольких недель сильных ливней. Не могу представить себе, что заставило их попытаться это сделать. Если бы ты постоянно не присылал своих людей под видом моих солдат, они бы не погибли. Брат бросил на него презрительный взгляд. И если бы убытки регистрировались только после того, как ты вернулся домой, они не были бы достаточно точными и не приносили пользы а если бы все знали кто отвечает за подсчёт разве не попытались бы подкупить этих людей ещё до того как ты выступил бы в поход всё снаряжение уже продали бы а выручку положили в свои карманы может ты и сражаешься ради славы нашей империи великой юань но будь уверен твои люди предпочитают получать прибыль Этот метод более эффективен, «Внедряешь шпионов, сказал Сэн. В мою армию. "Да", ответил господин Ван. "Когда сделаешь свои подсчеты, обязательно представь мне все расхождения в цифрах". Он помолчал, и на мгновение у Юан заметил трещину в этом притворном налете удовлетворения. "Но прежде наш отец, великий князь Хэннань, просил передать, что он примет нас всех в своём кабинете в час обезьяны. Надо же, я в первый раз за много месяцев его увижу. Обычно это удовольствие мне недоступно. Как я рад, что ты так рано вернулся, брат. Он быстро удалился, плащ развивался у него за спиной. Когда О'Йоанн вошел в кабинет великого князя Хэнань, Он увидел, что Эсень и господин Ван стоят неподвижно перед своим отцом, а тот гневно взирает на них со своего кресла на возвышении. Великий князь Хэнань, чаган Чагантемур был коренастым старым воином с лягушачьими щеками, борода и косы которого уже приобрели серостальной цвет, соответствующий его имени. Примечание. Чаган-Тэмур Чагантемур Военачальник династии Юань. Темур железо, Конец примечания. Он занимал вторую по важности должность в военном командовании империи Великой Юань и подчинялся только главному советнику, который командовал армиями столицы. Большую часть жизни Чаган лично возглавлял борьбу с мятежниками юга. И его боевой дух не уступал боевому духу любого монгола, рожденного в степях. Даже выйдя в отставку, он прочно держался в седле и на охоте проявлял азарт, свойственный человеку на десятки лет моложе него. Неудачники, слабаки и нанджэни не вызывали у него ничего, кроме презрения. Раздраженный взгляд великого князя Хэнань упал на Оюана. Губы его побелели от гнева. У Юан поклонился и сдержанно произнёс: "Моё почтение, высокочтимый князь. Значит, вот чем бесполезное создание платит семье, которая так много сделала для него. Ты лишил меня десяти тысяч воинов из завоеваний целого сезона и смеешь показываться мне на глаза и стоять при этом?" На колени!» Или я поставлю ногу на твою голову и заставлю тебя ее опустить. Сердце О Йоана забилось сильнее, чем когда-либо во время боя. Его ладони вспотели, а тело захлестнуло болезненное ожидание схватки, и одновременно горло перехватило от усилий сохранить самообладание. Он чувствовал, что задыхается от напряжения. После секундного колебания он опустился на колени, и прижжался лбом к полу. Все шестнадцать лет службы в доме великого князя Хэнань У Юань никогда не забывал, что этот дом сделал для него. Это воспоминание он ощущал как свою собственную изувеченную плоть. Он вспоминал об этом при каждом ударе сердца. Когда мой сын пришел и попросил меня сделать тебя генералом, Я позволил глупой юношеской привязанности поколебать здравость моих суждений. Чаган встал, подошёл к Оюану и остановился над ним. Генерал Оюан, последний из рода предателей Ойоанов. Для меня остается загадкой, как мой сын, во всех других вопросах разумный, мог подумать, будто от евнуха можно ожидать чего-то хорошего и достойного. От человека, который готов был согласиться на что угодно, каким бы позорным и трусливым ни был этот поступок, лишь бы сохранить свою жалкую жизнь. Несколько секунд в комнате слышалось только хриплое дыхание старика. Но Эсень был молод, когда я создал тебя. Возможно, он забыл подробности. Я не забыл. Кровь стучала в голове у Йоана. Ему казалось, что он окружён вспышками света, что огни ламп одновременно наклонились, и от этого комната закачалась, как будто его поразил приступ лихорадки, лишающий рассудка. Он был почти рад, что стоит на коленях и не может упасть. Ты помнишь, не так ли? Как твой предатель отец посмел поднять восстание против нашей империи Великая Юань, и его привезли в Ханбалик, где Великий хан казнил его своей собственной рукой. Как после этого Великий хан приказал уничтожить всех мужчин семьи Оюан до девятого колена, а женщин и девочек продать в рабство. Так как твоя семья была родом из Хэнань, Выполнять приговор пришлось мне. Вас всех привезли ко мне. Мальчиков еще с волосами, не собранными в пучок, стариков, в которых осталось всего три вздоха жизни. И все они с честью приняли свою судьбу. Все, кроме тебя. Ты так боялся смерти, что был согласен покрыть позором память своих предков. Когда головы твоих братьев, дядюшек и двоюродных братьев уже лежали на земле рядом с тобой. О, как ты рыдал и умолял пощадить тебя. А я? Я проявил милосердие. Я оставил тебе жизнь. Чаган поддел носком сапога подбородок Оюана и приподнял его голову, глядя снизу вверх на ненавистное лицо Иоанн вспоминал милосердие Чагана. Милость настолько жестокую, что любой другой дал бы скорее убить себя, чем вытерпеть её. Даже будучи ребенком, рыдающим в крови своих родных, он понимал, какую жизнь сулит ему такой выбор. Это правда. Он умолял сохранить ему жизнь, но не потому, что боялся смерти, О Юан был последним сыном в своей семье. Он был последним носителем её имени, Оскверненный и опозоренный. Он жил и дышал ради одной единственной цели отомстить. Шестнадцать лет он хранил глубоко в себе эту тайну, эту цель, ждал подходящего момента. Он всегда надеялся, что после долгих размышлений найдёт способ её осуществить. Но сейчас, стоя на коленях у ног Чагана, он просто понял. Именно в этот момент всё начинается. И со странной ясностью, которая приходит к человеку во сне, перед его глазами пронеслась вся оставшаяся ему жизнь, посвящённая этой цели очерченной так чётко, как узор созвездий. Он отправляется в путешествие, чтобы вернуть себе честь, и предвкушение его конца было одновременно самым сладким и одновременно самым ужасным ощущением, которое он когда-либо испытывал. Самая ужасная часть этого путешествия вызвала в нём такую глубокую ненависть к себе самому, что он на мгновение увидел себя таким, каким его видели другие, нечеловеческим существом, а опрозираемой всеми оболочкой, не неспособной дать миру ничего, кроме боли. Чаган опустил ступню, но О'Йоан не склонил голову. Он смотрел на Чагана таким же взглядом, как и тот на него. Чаган произнес тихо и грозно: Моё милосердие исчерпано, генерал. Жить опозоренным и покрыть позором собственных предков это одно. Но опозорить великую Юань это совсем другой масштаб провала. Ты не считаешь, что должен заплатить за него своей жизнью? Но тут внезапно между ними оказалось тело другого человека, и это разорвало напряжение с такой силой, что Уюан дернулся словно от пощечины. Эсень произнёс резко и решительно: "Поскольку он мой генерал, это мой провал". Он опустился на колени. Когда он прижался лбом к полу у ног Чагана, его затылок между косами показался Уюану таким беззащитным, что ему захотелось нежно положить на него ладонь. "Отец, это я заслуживаю наказания. Накажите меня". Чаган ответил со сдержанной яростью. Я потворствовал тебе, Эсень, в твоём выборе генерала. Поэтому да, ты должен за это ответить. И какое наказание следует тебе понести? Должен ли я, по примеру наших предков, изгнать тебя из клана и отправить скитаться по степи, пока ты не умрёшь в одиночестве от позора? Оюан чувствовал напряжение эсени. Такое редко, но случалось в монгольской культуре. Семья убивала одного из своих членов в наказание за то, что он уронил честь клана. Для Оюана, который всю свою жизнь терпел ради возможности отомстить за семью, такой обычай был настолько чуждым, что он его не понимал. Он не знал, что сделает. Если Чиган убьёт Эсенья. А потом буря утихла. Они почувствовали это ещё до того, как Чиган снова заговорил. Более мягким тоном он сказал: "Если бы ты был кем-нибудь другим, я бы так и сделал". Эсеньь: "Ты не только навлёк на меня неприятности, но и опозорил". «Да, отец». Быстро и покорно ответил Эсэнь. Тогда мы поговорим о том, как исправить это положение. Чаган бросил на Оюана неприязненный взгляд. Ты уходи. Несмотря на то, что он перевернул всю жизнь Оюана вверх дном и заставил его начать движение к осуществлению его цели, для него это ничего не значило. Он понимал внутреннее состояние Оюана, не больше, чем душевные переживания собаки или лошади. О Юан ушёл. Его ладони и ступни стали липкими от пота, и он чувствовал себя более обессиленным, чем после боя. Тело привыкает к физическим нагрузкам, особым звукам и ощущениям, и даже к физической боли. Но как ни странно, к позору привыкнуть невозможно. Каждый раз Больно как в первой. первый. по-прежнему распростёртый на полу, слышал, как ушёл Оюан. Перед его мысленным взором все еще стоял образ вызывающий боль. Его гордый генерал, пригнувший голову к полу, побелевшие от напряжения ладони упираются в пол по обеим сторонам от тела. Вопреки утверждениям отца, Эсэнь все помнил. Только в его воспоминаниях это произошло с кем-то другим. О Юан стал настолько неотъемлемой частью его жизни, что казался лишённым того прошлого, которое не было частью их общего с соснения. Только теперь он был вынужден вызвать в памяти настоящие события и признать, что О Юан и тот ребёнок один и тот же человек. Стоящий над ним отец вздохнул. Стань Что нам необходимо для того, чтобы одержать победу над мятежниками в следующем сезоне? Эсень встал. Ему не следовало снимать доспехи, о Юан свои не снял, явно желая, чтобы между ним и гневом великого князя Ханань было как можно больше металла. И, наверное, даже это не помогло. Воспоминание о страшном, пустом выражении лица Оюана заставляла Эссени чувствовать себя так, словно это ему нанесли глубокую рану, а позор у Йоана был его позором. Он сказал отцу: "От катастрофы пострадали только боевые части. Наша тяжелая кавалерия в порядке. Треть лёгкой кавалерии потеряна, но если ей придать хотя бы тысячу воинов и коней, она сможет действовать и так. Три пехотных батальона можно объединить в два. Этого должно быть достаточно для победы над красными повязками в следующем сезоне. Итак, тысяча опытных и вооруженных кавалеристов. А командиры? Мы потеряли трех. двух из пехоты и одного из легкой кавалерии. Чаган это обдумал, потом бросил недовольный взгляд на Бао -сяна. Эсэнь почти забыл, что он здесь. Теперь его брат чёпорно произнес. "Не требуйте этого от меня, отец. Ты смеешь так со мной разговаривать? Я слишком долго был к тебе снисходительным, разрешал тратить время на бесполезные вещи. Давно пора тебе начать выполнять свой долг как сыну нашей семьи. Теперь я говорю тебе, Когда армия твоего брата снова выступит в поход, ты присоединишься к ним в качестве командира батальона. Нет. Воцарилась грозная тишина. Нет. Баосян презрительно улыбнулся, не считая того, что смешно считать, будто командиру необходимо всего лишь быть по крови монголом, я администратор этой провинции. Я не могу просто уехать. Или вы предпочтете, чтобы механизм работы вашего поместья и всей этой провинции остановился со скрежетом в руках некомпетентных и продажных людей? Несомненно, это привлечет к вам внимание великого хана. Не говоря уже о еще одном поражении, так как, конечно, вашим воинам не на чем будет скакать в бой, не будет зерна для их семей. Ватит оборвал его чаган. Ван Баосян, сын этого дома, ты готов позволить брату выступить в поход одному, пока ты будешь считать налоги в своей конторе, как трусливый пёс Манди? Хотя этот генерал неудачник и кастрированное животное, он по крайней мере сражается как мужчина. А ты готов отказаться от своих самых главных обязанностей? Он стоял, тяжело дыша. Ты меня разочаровал. Баосян презрительно скривил губы. А когда я вас не разочаровывал? На мгновение Асяню показалось, что Чиган сейчас ударит Баосяна. Затем он взял себя в руки и крикнул так громко, что услышали слуги в коридоре за дверью. Вызвать сына генерал-губернатора Балуда. Вскоре вошел Алтан, все еще в доспехах. Его лицо повеселело, когда он увидел царящую в комнате напряженность. Моё почтение глубоко уважаемому великому князю Хайнань. Чаган кисло смотрел на него. Алтан, сын Балут Темура. Ваш отец, генерал-губернатор Шанси, давно объединился с нами против этих мятежников, сражающихся с империей Юань. Это правда, достопочтенный князь? Учитывая наши недавние потери, я прошу у вашего отца одну тысячу воинов, способных сражаться в лёгкой кавалерии со своими конями и оружием. Я позабочусь о том, чтобы при дворе великого хана ему воздали должное за его заслуги, когда мы победим мятежников в наступающем сезоне. Алтан склонил голову. Вы получите воинов. Моя семья благодарит вас. Я понимаю, что ваш отец не нуждается в новых сокровищах, но мне доставит удовольствие вознаградить вас лично за службу в доказательство нашего расположения. Я дарю вам земли из моего собственного владения. Я отдаю все земли и личные хозяйства, лежащие между Аньяном и Северной рекой, в полное ваше распоряжение. Все знали, что эти земли были частью владений, обеспечивающих резиденцию Баосяна. Лицо Алтана выразило удивление и удовлетворение. Великий князь Ханань очень щедр. Можете идти. Голос Чагана стал мрачным. Вы все, Эсень, Алтан и Баосян, ушли в угрюмом молчании. Сэн уже наполовину спустился по лестнице резиденции отца и только потом заметил, что рядом с ним уже нет Алтана и Баосяна. Оглянувшись, он увидел, что Баосян с отвращением смотрит на руку Алтана, лежащую на его локте. Он сделал движение, как будто хотел ее сбросить. Но Алтан с усмешкой приложил силу, чтобы ее удержать. Кузен Бао-Бао!» Позволь мне поблагодарить тебя за этот царский подарок. Он насмешливо подчеркнул детское прозвище кузена на языке хань и продолжал с удовольствием. Но как странно думать, что ты предпочел отдать свои земли, но не выполнить долг мужчины. Тебе может быть даже придется продать книги, чтобы заплатить слугам. Я думал, подобная перспектива поможет преодолеть твое нежелание. Но вижу, что ошибся. Значит, это правда, что ты забыл, как натягивать тетиву лука? Или твоя мать никогда не учила тебя должным образом? Она была слишком занята тем, что служила шлюхой варвара Анди. Другой на его месте за такое оскорбление полез бы в драку. Даже Сэнь, мать которого не оскорбили, открыл было рот, чтобы дать отпор. Но Баосян просто выдернул свою руку окинул Алтана и Эсэни ненавидящим взглядом и широко шагая пошёл прочь. Эсэн выждал несколько дней, достаточно чтобы страсти остыли, а потом отправился на поиски брата. Резиденция Баусяна в дальнем крыле дворца одновременно служила канцелярией администрации провинции. Длинная очередь крестьян ждала снаружи, когда кто-нибудь выслушает их разнообразные жалобы. Внутри мелкие чиновники, почти все из касты Саму, с болтающимися у поясов медными и серебряными печатями, деловит основали туда-сюда по мощёным дворам дворца. Примечание. Саму одна из четырех каст, основанных династией Юань. К ней относятся выходцы из Центральной и Западной Азии. Конец примечания. Слуги направили его в дальний павильон. Это было помещение, идеально соответствующее вкусу брата, то есть совсем не подходящее Эсэню. На стенах висели пейзажи, некоторые из них написал сам брат. Письменный стол гнулся под тяжестью массы сохнущих образцов каллиграфии, в частях было сделано монгольским письмом, а остальные излишне усложнёнными местными иероглифами, которые Эсень так и не потрудился выучить. Его брат сидел в центре комнаты вместе с парой монгольских купцов. Стол между ними был усеян остатками плодотворной беседы: чашками, шелухой семечек, крошками. Они говорили на мягком языке побережья, которого Эсень не понимал. Увидев его Они вежливо прервали разговор. "Наше почтение, господин Эсень", сказали они на ханском языке. Поклонились, встали и ушли, извинившись. Эсень смотрел им вслед. "Зачем ты тратишь время на купцов?" спросил он по-монгольски. "Наверняка один из твоих чиновников может поторговаться с ними вместо тебя". Баосян приподнял густые прямые брови. Тонкая кожа у него под глазами посинела, будто его били. Хотя в студии было тепло, он носил многослойные одежды. Под богатой верхней одеждой сливового цвета виднелся металлический блеск другой ткани. Такой цвет придавал его лицу искусственную теплоту. И поэтому ты ничего не знаешь о своих сторонниках, кроме того, что они приходят на твой зов. Если ещё думаешь, что семья Джан занимается всего лишь контрабандой соли, их генерал оказался очень способным. Только недавно он отнял у анархистов большой участок фермерских угодий. Поэтому сейчас семейство Джан контролирует не только торговлю солью и шёлком, каналы и морские пути, но и всё большую часть торговли зерном. И всё это по поручению империи великой Юань. Он обвёл рукой красивую мебель в комнате, покрытую жёлтым лаком. Даже стул, на котором ты сидишь, брат, из Яньцжоу. Любую силу, обладающую таким огромным размахом, надо принимать во внимание, и особенно, если они на нашей стороне. Эсень пожал плечами. В шанси есть зерно, Корё, соль. И по общему мнению, Джан Шучен совершенно бесполезный бездельник, который проводит свои дни, поедая хлеб и сахар, а ночи с проститутками Яньжоу. Примечание. Корё государство на корейском полуострове, появившееся в 935 году после падения государства Силла. Конец примечания. «Ну, это правда. И это имело бы значение, Если бы он принимал решение. Но я слышал, что мадам Джан это сила, с которой надо считаться. Женщина покачал головой Эсянь. Это показалось ему забавным. Слуги убрали стол и принесли еду. Несмотря на наказание, назначенное великим князем Хэнань, пока не было признаков, что оно повлияло на жизнь Баосяня. Суп из пресноводной рыбы, приправленный грибами и ветчиной, пшеничные булочки и салат из проса с курицей. Столько овощных салатов, что Эсень и сосчитать их не смог. Розово-красные полоски копченого ягненка, приготовленного по рецепту Восточной Хайнань. Эсень пальцами взял кусочек раньше, чем тарелку успели поставить на стол. Брат рассмеялся не очень добрым смехом. Никто не сражается с тобой за право поесть. Ты — чревоугодник. Баосян всегда ел палочками, подхватывая кусочки изящным, широким взмахом руки, напоминающим полёт влюблённых ласточек. Во время трапезы, рассматривая рисунки на стенах, Эсэнь сказал: "Брат, если бы ты тратил на тренировку боя на мечах, Половину того времени, которое ты тратишь на книги и каллиграфию, ты стал бы вполне умелым бойцом. Почему ты упорно ведешь эту войну с нашим отцом? Разве ты не можешь просто попытаться положиться на него в том, в чем он разбирается? В ответ он получил сердитый взгляд. Ты имеешь в виду, в чем ты сам разбираешься? Если бы ты когда-нибудь потрудился выучить иероглифы Ты бы знал, что в книгах есть полезные вещи. Он не нарочно выступает против тебя. Как только ты выкажешь ему достаточно уважения и проявишь добрую волю, он с тобой помирится. Неужели? Да. Тогда ты еще больший глупец, если так думаешь. Никакое количество тренировок, как бы я ни старался, не поднимает меня до твоего уровня, мой дорогой идеальный брат. В глазах нашего отца я всегда буду неудачником. Но как ни странно, несмотря на то, что я трусливый Манцзи, я всё же предпочитаю терпеть поражение на своих собственных условиях. Брат, ты знаешь, что это правда, прошипел Баосян. Единственное, что я мог бы сделать, чтобы стать меньше похожим на такого сына, какого ему хочется. Это завести себе красивого любовника и сообщить всему дворцу, что он каждую ночь спит со мной. Эсень поморщился. Хотя среди Манзи это и не было чем-то неслыханным, для репутации монгола не могло быть ничего хуже. Он смущенно сказал: "В твоем возрасте большинство мужчин уже женаты. Тебе что, вода в мозги попала?" Мужчин интересуют меня несомненно меньше, чем тебя, ведь ты проводишь в обществе этих твоих воинов, которые обожают героев, много месяцев. В обществе мужчин, которых ты лично обучал и формировал по своим стандартам, тебе стоит только попросить, и они охотно пойдут на унижение ради тебя. Тон Баусяна был жестоким. Или тебе даже не пришлось бы просить. А У тебя до сих пор нет сыновей. Неужели ты был так занят битвами, что твои жены забыли, как ты выглядишь? О, да. Тот твой генерал действительно очень красив. Ты уверен, что любишь его только как соратника? Никогда я не видел, чтобы ты падал на колени быстрее, чем тогда, когда отец решил устроить ему разнос. Хватит, крикнула Сень. И сразу же пожалел об этом. Это была просто обычная игра брата. Он чувствовал, что у него начинает болеть голова. Ты сердишься на отца, не на меня. Бао слабо улыбнулся. Неужели? Выбегая в ярости из комнаты, он слышал смех брата. У Юан вошёл в палаты администрации провинции в поисках господина Ван сжимая в кулаке свёрток счётоводных отчётов его сразу же окружил неприятно пахнущий воздух бюрократической конторы смесь запаха чернил, заплесневевшей бумаги и лампового масла это помещение представляло собой вызывающий клаустрофобии лабиринт из книжных полок и письменных столов и мимо скольких бы закоулков он не проходил каждом всегда сидел еще один чиновник, сгорбившийся над кипой бумаг. О Йоан ненавидел здесь всё. За последние годы руководство господина Ван, власть этого учреждения значительно возросла, а чиновники размножились как кролики. Теперь ничего невозможно было предпринять, не проставив по крайней мере трех печатей, не проконсультировавшись с костяшками на счетах, будто это афоризмы книги перемен и не сделав запись в казначейских книгах примечание книга перемен гадательная система древнего Китая конец примечания на каждого загнанного коня или потерянный лук должно быть дано объяснение а получить им замену стало таким подвигом что рыдали даже закалённые войны а когда ты потерял десять тысяч человек в два раза меньше коней и все их снаряжение, то даже думать об этом было страшно. Несмотря на то, что господин Ван был администратором провинции и аристократом, размер его письменного стола не превышал размеров столов прочих чиновников. О'Йоан стоял перед ним и ждал, когда его заметят. Господин Ван окунул кисть в чернила, не обращая на него внимания даже здесь на его рабочем месте его жесты были такими же искусственными, как у танцовщицы представления. Оюан распознал его, так как и сам разыгрывал представление. Он обладал маленьким телом и женским лицом, но он носил доспехи, говорил низким голосом, двигался быстро, и хотя люди видели его непохожесть, они реагировали на его поведение и его положение. Однако представление господина Ван выставляло напоказ именно его отличие от других. Он словно привлекал взгляды и нарочно вызывал презрение к себе, будто ему нравилось страдать. В конце концов, господин Ван поднял глаза. Генерал Оу Юан сделал самый легкий поклон, который можно считать приемлемым выражением почтения. И вручил господину Ван щитоводные отчеты. Вид всех своих потерь, перечисленных на бумаге, он воспринимал как вызов. С новым приливом гнева он вспомнил о мятежном монахе. Став причиной его потерь и позорного выговора от чигана, этот монах положил начало его движению к цели. Он не чувствовал к нему за это благодарности. Скорее, это походило на нарушение его прав, похищение того, что он не был готов отдать не невиновности, а того состояния неопределённости, в котором он ещё мог обманывать себя, считая, что возможно и другое будущее. К удивлению о Оюана, господин Ван отложил в сторону отчёты о потерях и снова занялся каллиграфией. Вы можете идти. Поскольку О Юан знал характер господина Ван, он готовился к конфронтации. В отличие от усилий великого князя Хэнань, унижение от господина Ван лишь слегка его раздражало. В этом смысле их разговоры носили почти ритуальный характер, как будто они исполняли роли в пьесе, в которой оба обязаны были участвовать. Но ему несомненно грозило наказание самого господина Ван. В тот момент, когда он поклонился и повернулся к выходу, господин Ван произнёс: Вы столько лет этого желали, и вот ты, Сэнь наконец встал на колени ради вас. Вы получили удовольствие. Вот оно. Похоже, он не смог устоять. Несмотря на понимание того, что в основе лежит ревность, у Юаня охватило тошнотворное чувство незащищённости, когда нечто глубоко личное чём он не хотел признаться самому себе, вытащили из него на холод и уничтожили. Господин Ван, наслаждавшийся своей собственной болью, всегда знал, как ранить других. Не дождавшись ответа от Иоанна, господин Ван произнёс с пониманием: "Моего брата легко любить. Мир его любит, и он любит весь мир, потому что в этом мире Всё всегда складывалось для него как надо. О Юан подумал об Эсене, щедром, чистосердечным и бесстрашным, и понял, что сказанное господином Ван правда. Эсэни никогда не предавали, не обижали и не презирали за то, каким он был, и именно поэтому его любили. И он, и господин Ван, они оба каждый по-своему. Они понимали друг друга потому что эта правда их связывала два ничтожных и сломленных человека взирающих снизу вверх на того кем им никогда не стать и кого не получить на благородного идеального эссеня он родился в правильное время воинам в мире воинов сказал господин ван вы и я генерал мы родились слишком поздно За 300 лет до настоящего времени нас может быть уважали бы за то, какие мы. Вас, как манзи, меня как человека, который считает, что цивилизацию следует беречь, а не превращать в корм для завоевания и разрушения. Но в глазах нашего общества мы ничто. Вокруг них тихо и непрерывно жужжали бюрократы. Вы и Сень не похожи. Не обманывайте себя. Он никогда не поймёт вас. У Юан готов был рассмеяться. Он всегда понимал, что Эсень, как и всё остальное, чего можно желать в жизни, для него недосягаем. Он с горечью спросил: "А вы меня понимаете? Особенность зависти в том, что ты можешь ощущать её только к тому, кто похож на тебя". О Юан мог завидовать Эссеню не больше, чем мог завидовать солнцу. Но О Юан и господин Ван были похожи. Несколько мгновений они стояли там, с горечью сознавая это, чувствуя, как их сходство звенит в разделяющем их пространстве. Одного отвергали за то, что он не мужчина, другого за то, что он поступает не по-мужски. О Юан вышел из конторы господина Ван, через лабиринт письменных столов, чувствуя себя так, будто с него содрали кожу. Приглашение на весеннюю охоту пришло, на некоторое время они от нас отстанут. Два офицера Саму замолчали и поклонились, когда О Юан проходил мимо, но он услышал достаточно. Весенняя охота. Приглашение на ежегодную охоту великого хана которую устраивали высоко в горах на плато Шанси, вместе под названием Хичэту, был самым престижным в году. Сотни самых важных членов великой Юань собирались там ради охоты, игр и развлечений. Это была одна из немногих возможностей для представителей провинциальной аристократии, таких как великий князь Хэнань, завести связи среди придворных двора императора Ханбалике. О Юан один раз ездил туда, когда ему было 20 лет, и он был начальником личной стражи Эсэня. Но на следующий год великий князь Хэнань ушел в отставку и перестал участвовать в военных походах. И с тех пор Эсэнь и Оюан всегда находились на юге во время весенней охоты. Первые за семь лет Эсэнь сможет сопровождать великого князя Хэнань в Хечэту. И всё из-за поражения О Йоана. мгновенно понял в глубине души и с неприятным чувством, что все это не случайное совпадение. Поражение, которое нанес ему монах, разнос, который устроил ему чаган. Всё это было не более чем механическое движение звезд, которые дали ему такую возможность, указали дорогу его судьбы. И когда он ступит на неё, ути обратно не будет. Это была та самая возможность, которой он желал, и одновременно это было последнее, чего он желал. Это было будущее, ужасное настолько, что его невозможно вынести. Но несмотря на то, что он лукавил, мучительно сомневался и гнал мысли об этом, он понимал, что у него нет выбора. Это была его судьба, то, от чего не может отказаться ни один человек.